Два тридцать первое. Наш настоящий дом. Беседа, адресованная пожилой ученице-мирянке, находящейся на пороге смерти, а также ее семье. и тем, кто за ней ухаживал во время болезни. Настал момент с уважением выслушать наставление Падхамме. Я буду говорить, а вы внимательно слушайте. Так, словно получаете наставление от самого Будды. Закройте глаза и устройтесь поудобнее, приведите ум в состояние покоя и поддерживайте однонаправленную концентрацию. Позвольте трем драгоценностям, мудрости, истине и чистоте наполнить ваше сердце выказав тем самым уважение тому, кто достиг совершенного просветления. Сегодня я собираюсь вам кое-что подарить. Но это не какая-нибудь вещь. Я хочу подарить вам даму учение Будды. Вы же помните, что даже сам Будда, чьи добродетели и заслуги были неизмеримы, не смог избежать физической смерти. Когда он достиг преклонных лет, то оставил свое тело как тяжелую ношу. Ваше тело служило вам много лет, и сейчас вам следует быть благодарной за это. Вы должны решить для себя, что это была достаточно долгая жизнь и почувствовать удовлетворение. Подумайте обо всей домашней утвари, которая так долго вам принадлежала. О чашках, блюдцах и тарелках. Когда вы их только приобрели, Они были новыми и прям сияли чистотой. Теперь же, после того, как их так долго использовали, они выглядят довольно старыми. Что-то из этих вещей было разбито, что-то утеряно. А то, что осталось, состарилось. Кухонная утварь не может служить вечно. Это естественный ход вещей. То же самое происходит и с вашим телом Оно непрерывно изменяется с того самого дня, как вы родились на свет Оно менялось с детства в течение всей вашей жизни До этого момента, когда вы достигли преклонных лет Вам нужно принять это Будда сказал, что все состояния и условия, будь то состояние самого тела или условия окружающей среды, не обладают независимым существованием. Они непрерывно изменяются, такова их природа. Поразмышляйте над этой истиной. Это форма из плоти, которая лежит здесь и приближается к смерти. Это одна из истин Сачадхам. Характеристики этого тела являются аспектами истины, положениями бессмертного учения Будды. Будда учил нас созерцать Характеристики нашего тела И познавать его естественную природу Мы должны научиться оставаться в гармонии с собственным телом Вне зависимости от того, в каком состоянии оно пребывает Будда говорил, что нам следует помнить Что в темнице рождения и смерти заперто лишь наше тело и не позволять уму отбывать это тюремное заключение вместе с ним. Сейчас ваше тело угасает, старость уносит его из жизни. Не надо сопротивляться этому. Но в то же время нельзя позволять уму угасать вместе с телом. Сохраняйте дистанцию между телом и умом, Придайте уму сил, размышляя о естественной природе всех феноменов. Будда учил, что это и есть естественная природа тела. У него нет никакой иной природы. Будучи рожденным, оно в любом случае будет стареть. В какой-то момент оно подвергнется неизлечимой болезни, и в конце концов его постигнет смерть. Это истинный, естественный ход вещей, которые вы в данный момент и наблюдаете. Взгляните на свое тело через призму мудрости, и пусть ваш ум озарится пониманием. Если ваш дом затопило в результате наводнения, или он сгорел от пожара, пусть это бедствие остается проблемой лишь для самого дома. Если происходит наводнение, не позволяйте ему затопить свой ум. Если случается пожар, не позволяйте ему выжечь ваше сердце. Пусть все эти бедствия коснутся лишь дома, того, что находится вовне. И сейчас как раз пришло время избавить ум от всех привязанностей. Вы прожили долгую жизнь. Ваши глаза видели бесчисленное количество форм и цветов. Ваши уши слышали все многообразие звуков Вы испытывали огромное количество разнообразных ощущений В этом суть подобного опыта восприятия Это лишь набор разнообразных ощущений Вы пробовали различные блюда Одни блюда были вкусными другие – невкусными. Но в любом случае приятный или неприятный вкус – это просто вкус и не более того. Вы видели разные формы. Одни из них были красивыми, другие – некрасивыми, но в любом случае красивые или некрасивые формы – это просто формы, не более того. Вы слышали различные звуки Это были мелодичные и красивые звуки Или режущие слух и неблагозвучные Однако приятные или неприятные звуки Это просто звуки и не более того Будда сказал, что ни бедняки Ни состоятельные Ни старые, ни молодые Ни люди, ни животные, да и вообще ни одно живое существо не могут сохранять одно и то же состояние долгое время. Любое состояние сменяется другим, приближая конец. Этот закон жизни никто не в силах изменить. Но Будда объяснил, что нам следует делать. Согласно его учению, нам следует медитировать на теле и уме, чтобы постичь отсутствие у них независимого существования, понять, что ни то, ни другое не является нами или нашим. В реальности они лишь временные, приходящие компоненты. как ваш дом. Он ведь ваш, только номинально. Вы не сможете забрать его с собой, когда и куда захотите. То же самое можно сказать и о ваших ценностях и других вещах, и даже о вашей семье. Все это ваше, только номинально. В действительности все это принадлежит не вам. Это во владении, у естественной природы. Эта истинная реальность касается не только вас, мы. Все находимся в одной лодке. Даже сам Будда и его просветленные ученики. Они отличаются от нас только тем, что принимают вещи такими, как они есть. Они пришли к окончательному выводу, что по-другому быть не может, поэтому Будда призывал нас проанализировать тело, тщательно исследовать его от кончиков пальцев ног до самой макушки головы и обратно. Взгляните на свое тело, что можно сказать о теле и его частях. Есть ли среди этого что-то, что отличалось бы безусловной чистотой? Можете вы обнаружить в теле что-либо, что обладало бы независимым существованием. Это тело, все его составляющие без исключения подвержено постепенному распаду. Будда учил нас воспринимать тело как что-то, что нам не принадлежит. Все обусловленные феномены подвержены постоянному изменению, поэтому и для тела это обычный и естественный ход вещей. Если бы дело обстояло по-другому, был бы у нас вообще шанс обладать телом. Не стоит считать чем-то плохим то, что с ним происходит. Не тело доставляет нам страдания. Это вина неправильного восприятия. Когда вы неправильно понимаете реальность, ум сковывают путы заблуждения. Это похоже на реку. Течение естественным образом направлено сверху вниз. Это естественная природа воды. Если бы кто-нибудь пришел на берег реки, И, глядя на течение, вдруг захотел бы, чтобы вода потекла снизу вверх, то это было бы очень глупо с его стороны. Куда бы такой человек ни пошел, его глупость никогда не позволит ему успокоить ум. Он будет страдать из-за своего ложного воззрения, из-за того, что его мышление течет в обратную сторону, Если бы он придерживался истинного воззрения, он бы понял, что вода течет сверху вниз и по-другому течь не может. И пока такие люди не могут принять тот факт, что все следует естественному ходу вещей, они будут пребывать в замешательстве и заблуждении. Ваше тело напоминает реку, которая неизбежно течет сверху вниз. Когда-то молодое, теперь оно состарилось и неуклонно приближается к своей смерти. Не стоит сосредоточиваться на желании, чтобы с вашим телом все было по-другому. Вам все равно ничего не изменить. Будда говорил, что нам следует принимать Все таким, как оно есть И не цепляться за него Пусть эта практика принятия всего таким, как есть Станет вашим прибежищем Не прекращайте практику Даже если чувствуете усталость И изнеможение Пусть ваш ум ум следует за дыханием. Сделайте несколько глубоких вдохов и затем направьте внимание на процесс дыхания, используя мантру «Будхо». Выполняйте эту практику непрерывно. Чем больше вы устаете, тем точнее и глубже должна становиться ваша концентрация. Это поможет вам справиться с любыми болевыми ощущениями. Когда почувствуете, что близки к изнеможению, прервите процесс мышления. Дайте уму центрироваться и снова направьте все внимание на процесс дыхания. При этом все время продолжайте повторять мантру Буд-хо. Буд-хо. Отбросьте все внешнее. Не цепляйтесь за мысли о своих детях и родственниках. Не цепляйтесь ни за какие мысли. Пусть все внимание ума остается сфокусированным на одном объекте, процессе дыхания. Пусть дыхание будет единственным объектом осознавание. Продолжайте концентрироваться, и ум начнет перемещаться на более тонкие уровни восприятия. Тогда обычное восприятие уже не будет основным объектом внимания. Ум станет ясным и свежим, а любые болезненные ощущения, которые могут возникнуть, будут стихать сами по себе. Наблюдайте за вдохами и выдохами Так, как будто они Это родственники, которые пришли вас навестить Когда родственники уходят Вы провожаете их до дверей Вы провожаете их взглядом до тех пор Пока они не скроются на своей машине за поворотом И только после этого вы закрываете дверь И возвращаетесь в дом Точно так же следует наблюдать и за дыханием. Если дыхание тяжелое, мы осознаем, что оно тяжелое. Если легкое, осознаем, что легкое. Если наше дыхание замедляется, мы просто продолжаем за ним наблюдать, поддерживая ум в состоянии ясности. В конце концов, дыхание может вообще остановиться. И останется лишь сфокусированное внимание ума. Это называется «встретить Будду». Мы обнаружили это ясное, пробужденное осознавание, которое называется «буд-хо» тот, кто знает, просветленный, светоносный. Это встреча с Буддой. Это пребывание с Буддой. Установление ясности и знания. Тогда, давно, из жизни ушел лишь исторический Будда. Истинного Будду. Того Будду, который является ясным, светоносным осознаванием, можно постичь его наши дни. Если мы постигаем его, то наши сердца сливаются воедино. Оставьте все как есть. Отпустите и отбросьте все, кроме осознавания. Не позволяйте звукам и визуальным образом возникающим в уме во время медитации дурачить вас. Не обращайте на них внимания. Не цепляйтесь ни за что, просто поддерживайте осознавание. Не беспокойтесь ни о прошлом, ни о будущем. Сохраняйте покой, и тогда сможете установить ум в состоянии, в котором нет ни движения вперед, Ни движения назад Но в то же время Нет статичности В этом состоянии Не возникает цепляния За счет чего так происходит? Это происходит благодаря тому Что в этом состоянии Нет чего-то Что обладало бы независимым существованием В нем отсутствуют идеи «я» и «моё». Все подобные концепции в этом состоянии просто исчезают. Будда учил нас освободиться от всего, стать пустыми, ни за что не держаться. Просто осознавайте все, что происходит, а осознав, оставьте все как есть. Постижение дхамма — это путь к свободе Из замкнутого цикла рождения и смерти И этот путь каждый из нас должен пройти сам Поэтому не прекращайте попыток научиться Оставлять все как есть Усердно выполняйте практику созерцания Не нужно беспокоиться о своей семье Сейчас члены вашей семьи полны жизни, но когда-нибудь они окажутся в таком же положении, как мы. Никто во всем мире не может избежать этого. Будда учил нас отложить в сторону все, что не обладает реальным, независимым существованием. Если вы сможете поступить подобным образом, то вам откроется истина, а если не сможете, то истины вам не видать. Вот так это работает, и эти правила одинаковы для всех людей в мире. Поэтому мы не должны ни за что цепляться. Если вы вдруг осознали, что думаете о чем-то, то это не проблема, пока ваши размышления определяются мудростью. Избегайте глупых мыслей. Если думаете о своих детях, думайте о них с позиции мудрости, а не с позиции глупости. Но чтобы не обратил внимание ум, о чем бы он не начал думать, Применяйте мудрость. Поддерживайте осознавание истинной природы объектов размышления. Если процесс мышления сопровождается мудростью, то вы обретаете способность отпускать и оставлять все как есть. И это освобождает вас от страдания. Ум устанавливается в состоянии покоя, Ясности и радости Он не обращает внимания на разнообразные отвлечения И не мечется из стороны в сторону Сейчас главным вашим помощником Вашей главной опорой является дыхание А эта практика сейчас целиком и полностью зависит от вас Это ваша работа Пусть другие люди выполняют свою работу, а вы выполняете свою. У вас есть собственные обязанности, и вы целиком и полностью несете за них ответственность. Обязанности ваших родных это не ваша ответственность, поэтому не берите на себя лишней работы. Оставьте ее тем, кому она предназначена. Это поможет вашему уму сохранять состояние покоя. Единственной вашей заботой на данный момент является концентрация ума и приведение его в состояние покоя. Все остальное оставьте другим людям. Формы, звуки, ароматы, вкусы оставьте все это кому-нибудь другому, отбросьте все лишнее. И сосредоточьтесь на своей собственной задаче. На том, что является вашей ответственностью. Что бы ни возникло в вашем уме, будь это страх боли, страх смерти, беспокойство о близких или любое другое эмоциональное состояние, скажите ему «Не отвлекай меня». Мне больше нет до тебя никакого дела. Просто повторяйте это самому себе, когда возникают все эти дхаммы. Что же обозначает слово «дхамма»? Все без исключения феномены являются дхаммами. Не существует ничего, что не было бы дхаммой. Что насчет самого мира? Мир – это именно то ментальное состояние, которое в данный момент заставляет вас испытывать волнение. Как они будут справляться без меня? Кто будет заботиться о них, когда я умру? Что с ними станет? Это и есть Мир. Даже простое возникновение мысли, связанной со страхом боли или смерти, является миром. Так выбросьте этот мир из головы. Мир таков, каков он есть. Если вы позволите ему властвовать в своем сознании, ваш ум омрачится и больше не сможет себя видеть. Поэтому, чтобы не возникало в уме, просто скажите себе «Это не мое дело!» Это не постоянно, не ведет к удовлетворенности и не обладает независимым существованием. Если в своих мыслях вы будете стремиться прожить как можно дольше, то это приведет вас к страданию. Но и желание поскорее умереть тоже не является выходом из этой ситуации. Подобные мысли тоже вызовут у вас страдания, правда ведь? Мы не властны над обстоятельствами. Они всегда следуют установленному естественной природой порядку. Вы не в силах изменить естественные процессы, которым подвержены тело. Да, вы можете на некоторое время навести красоту, придать телу привлекательный вид. Вы можете использовать для этого все уловки, которые обычно используют молодые девушки, красить губы и отращивать ногти. Но когда приходит старость, со всеми происходит абсолютно то же самое. Это естественное развитие событий. Это то, что всегда происходит с телом, и вы не сможете это предотвратить. Но есть кое-что, что можно улучшать и украшать в любом возрасте. Это ваш ум. Каждый может построить дом из дерева и кирпича. Но такой дом, как говорил Будда, не является нашим истинным домом. Подобный дом наш только номинально. Этот дом является частью внешнего мира и подчиняется его законам, нашим настоящим домом Является внутренний покой. Внешний вещественный дом может выглядеть восхитительно, но он не отличается покоем. В нем всегда находится место тем или иным беспокойством, поэтому мы не считаем его своим истинным домом. Он остается чем-то внешним по отношению к нам. Рано или поздно нам придется покинуть этот внешний дом. Это не то место, где мы могли бы жить вечно. Потому что в реальности он принадлежит не нам, Он подвластен законом внешнего мира. То же самое можно сказать и про наше тело. Мы принимаем его за себя или свое. Но на самом деле это вовсе не так. Это просто еще один дом, подчиняющийся законам внешнего мира. Ваше тело следовало естественному пути развития с самого рождения. И вот, теперь оно постарело и подвержено болезням. Вы не можете ему запретить изменяться подобным образом. Это для него естественный ход развития событий. Желать, чтобы ситуация с телом развивалась бы каким-либо другим путем, также глупо. Как желать, чтобы утёнок стал цыпленком? Если вы поймете, что подобное невозможно, что утенок должен быть утенком, а цыпленок цыпленком и ничем другим, что тело должно состариться и умереть, у вас появится сила и мужество. Как бы вы ни хотели, чтобы тело жило дольше, чем положено. Этого не случится. Будда сказал: Аничча, Вата, Сангхара, Упада, Вая, Дхамина, Упажитвани, Рушханти, Ты сам, Упа Сукхо. Примечание 64. Традиционная молитва, исполняемая на похоронах. «Непостоянны все феномены, обусловленные, что возникают и исчезают, подчиняясь своей естественной природе. Им стоит лишь родиться, они всегда обречены исчезнуть». Успокоение обусловленности – вот истинное счастье. Слово «сангхары» используется как определение тела и ума. Санхары непостоянны и нестабильны. Родившись, они всегда умирают. Возникнув, они всегда прекращаются. И тем не менее, все хотят постоянства. Это очень глупо. Обратите внимание на дыхание. Воздух, попав внутрь, обязательно выходит наружу. Это естественная природа дыхания. То, как все и должно происходить. Вдох и выдох должны происходить по очереди. Это изменение, свойственное дыханию. Все состояния становятся возможны лишь благодаря изменениям, поэтому изменения невозможно предотвратить. Подумайте сами, могли бы вы выдохнуть, если бы прежде не сделали вздоха? Как бы вы себя чувствовали при этом? А просто вдыхать и не выдыхать смогли бы? Мы хотим, чтобы феномены были постоянными, но так быть не может, это невозможно. Если мы вдохнули воздух, его придется выдохнуть. После выдоха нам придется вдохнуть снова. Это ведь вполне естественный процесс, не так ли? Родившись, мы должны состариться и умереть. Это тоже вполне естественно и нормально. Это указывает на то, что изменения выполняют свою работу. Человеческая раса до сих пор существует лишь благодаря тому, что вдох сменяет выдох, а выдох сменяет вдох. Наше рождение одновременно является нашей смертью. Рождение и смерть одно и то же. Это похоже на дерево. Если у дерева есть корни, то должны быть и ветви. Если у дерева есть ветви, то обязательно есть и корни. Одно не может быть без другого. Забавно наблюдать, как люди воспринимают смерть и рождение. Смерть вызывает у них глубокое горе, рождение радости, восторг. Но это абсолютно ложное впечатление. Ведь никто не удосужился проанализировать эти события. Если вы действительно собираетесь оплакивать одно из этих событий, то логично оплакивать именно рождение. Рождение – это смерть. А смерть – это рождение. Ветвь – корень, корень, ветвь. Если хотите поплакать, поплачьте по корню, поплачьте по рождению. Подумайте хорошенько, если бы не было рождения, то не было бы и смерти. Понимаете ли вы это? Не размышляйте о феноменах слишком долго. Достаточно сказать себе это то, каковы они. Это ваша обязанность, ваша работа. Сейчас никто не может помочь вам, ни ваши родственники, ни ваше имущество ничем не могут быть для вас полезны в данный момент. Единственным вашим помощником теперь является ясное осознавание. Поэтому долой нерешительность, отбросьте цепляние, отпустите, пусть все остается как есть. Даже если вы откажетесь отпустить, вы все равно ничего не сможете держать Разве вы не заметили, как разные части вашего тела покидают вас? Посмотрите на свои волосы Когда вы были молоды, они были здоровы и насыщены цветом а сейчас многие из них уже выпали и продолжают выпадать Они покидают вас Ваши глаза когда-то хорошо видели, а сейчас зрение становится все слабее. Когда ваши органы вырабатывают срок своей службы, они самоустраняются. потому что их дом не здесь. Когда вы были ребенком, ваши зубы были здоровыми и прочными, а сейчас одни шатаются, а другие вообще выпали и заменены вставными. Ваши глаза, нос, язык, все эти части стремятся самоустраниться, поскольку их дом не здесь. Из изменяющихся состояний тела вы не можете построить что-то, что могло бы стать постоянным домом. Здесь вы можете остановиться лишь на короткое время, по истечении которого... Вам придется покинуть это место. Мы присматриваем за своим телом, как присматривает за своей ветхой недвижимостью подслеповатый домовладелец. И мы замечаем, что наши зубы выпадают, глаза видят все хуже, внутренние органы отказывают, все разваливается Поэтому не стоит ни о чем беспокоиться, это не ваш дом. Это просто временное пристанище. Придя в этот мир, вам следует посвятить себя созерцанию его естественной природы. Все в этом мире стремится к исчезновению. Взгляните на свое тело. Хотя бы какая-то его часть сохранила первоначальное состояние. Осталась ли кожа, такой же, какой была в юности, а волосы? Они ведь совершенно не такие, как раньше. Разве не так? Куда все это делось? Но такова естественная природа всех вещей. Когда приходит время, происходит соответствующие изменения. В этом мире ничто не может служить опорой. Он похож на непрерывный водоворот проблем и тревог. Удовольствия и боли, здесь не найти покоя. Те, у кого нет настоящего дома, похожи на путешественников, которые бесцельно бредут по дороге, то в одном, то в другом направлении, и лишь изредка останавливаются на короткое время. Пока мы не вернемся в наш настоящий дом, Нас всегда будут мучить тревога и беспокойство, как тех путников, кто находится вдали от своей деревни. Такие путники почувствуют себя по-настоящему уютно и спокойно лишь тогда, когда вернутся к родному очагу. Нигде в этом мире не найти настоящего покоя. Покой неведом ни нищим, ни богатым, ни взрослым, ни детям Ни высокообразованным, ни безграмотным. Покоя и мира нет нигде такова Естественная природа мира. Те, у кого почти ничего нет, страдают. Но страдают также и те, у кого много имущества. Дети, взрослые, пожилые, все страдают. Страдания от старости, страдания от молодости, Страдание от богатства, страдание от нищеты – везде одно лишь только страдание. Когда вы взглянете на вещи с этой точки зрения, то вам откроются три главные характеристики всех феноменов – непостоянство, неспособность принести удовлетворение и отсутствие независимого существования. Почему феномены непостоянные не приносят удовлетворения? Потому что они не являются чем-то, что обладает независимым существованием. И ваше тело, которое сейчас подвержено недугу, приносящему вам столько боли, и ваш ум, который осознает эту боль, это Дхаммы. То, что не имеет формы, Мысли, ощущения и ментальные образы называется намадхамма. То, что сейчас наполнено болью, называется рупа Материальное и нематериальное в равной степени являются дхаммами, поэтому наша жизнь связана с дхаммами. Она проходит в дхамах. Мы сами являемся дхамами, по правде говоря, нет ничего, что обладало бы независимым существованием. Есть только дхамы, которые непрерывно возникают и затем прекращаются. Каждый момент мы проходим через рождение и смерть такова реальность. Когда мы думаем о Будде, о том, что он говорил, то испытываем по отношению к нему уважение и преданность. Когда мы постигаем истину, мы понимаем, о чем его учение, даже если сами никогда по-настоящему не практиковали Дхамму, но даже если мы хорошо знаем учение и выполняли практику. но при этом так и не постигли истину, то все еще остаемся бездонными. Поймите, все люди, да и другие живые существа должны покинуть этот мир. Когда они прожили определенное время, им приходится уйти. Богатые и бедные, молодые и старые, всех их ждет подобный переход. Когда вы понимаете, что это естественный ход вещей, то начинаете воспринимать мир как весьма унылое место. Когда вы приходите к выводу, что в нем нет ничего реально существующего, что можно было бы использовать как опору, то чувствуете усталость и разочарование. Но быть разочарованным не означает быть озлобленным. В уме должна сохраняться ясность. Ум понимает, что с подобным положением дел ничего нельзя сделать. Что это то, как существует мир. Подобное понимание позволяет отбросить привязанность, оставить все, как и есть, сохраняя состояние ума в котором нет ни счастья, ни горя, а лишь покой и принятие реальности. Это состояние является результатом наблюдения за естественной природой мира через призму мудрости. А вата, сангхара – все обстоятельства непостоянны. Непостоянство – это... Будда. Если мы ясно видим непостоянство, то можем увидеть то, что является постоянным – само непрекращающееся изменение. Это единственное постоянство, которое касается каждого живого существа. Непрерывная трансформация, начиная с детства. Через взросление к старости. И именно это непостоянство, Это неизбежное изменение является постоянным и неизменным. Если вы будете воспринимать непостоянство в подобном ключе, То почувствуете большое облегчение. Если вы взглянете на феномены под этим углом зрения, то увидите, что они недостойны внимания. В этот момент вы почувствуете разочарование. Ваше восхищение миром чувственных удовольствий улетучится. Вы поймете, что чем больше ваше состояние, тем больше вам придется потерять. Если у вас немного имущества, то и терять вам особо нечего. Богатство – это всего лишь богатство. Долголетие – это всего лишь долголетие. Ни в том, ни в другом нет ничего особенно хорошего. Что действительно является важным для нас и чему учил нас Будда – это построить свой собственный дом, используя для этого метод, который я вам сейчас объясню. Постройте собственный дом, оставьте все как есть. Продолжайте практиковать, пока ум не достигнет состояния покоя, который выходит за пределы движения и полной остановки. Удовольствие не является вашим домом, не является им и боль, и то, и другое рано или поздно проходит. Будда видел, что все обстоятельства являются непостоянными И поэтому учил нас избавляться от привязанности к ним Когда наша жизнь станет подходить к концу У нас в любом случае не будет выбора Не лучше ли тогда начать проще относиться к феноменам, не дожидаясь этого? Они для нас не более чем тяжелая ноша, почему бы просто не выбросить их прямо сейчас? Перестаньте цепляться за феномены и расслабьтесь. Пусть о вас позаботятся члены вашей семьи. Добродетель того, кто помогает больному, растет. Больному, который предоставляет другим шанс накопить заслуги Следует сделать все возможное, чтобы не усложнять им задачу. Если возникает боль или какая-нибудь другая проблема, сообщите им и сохраняйте бодрость духа. Тому же, кто ухаживает за больным, лучше наполнить свой ум добротой и теплом и не позволять неприязни отравлять сердце. Это одна из возможностей отплатить другим добротой, вернув долг. С самого своего рождения и до того момента, как стали самостоятельными, вы зависели от своих родителей. Родители оказывали вам поддержку, иначе бы вас сейчас здесь просто не было. Вы должны быть благодарны им за это. И вот сегодня все вы, дети и близкие, родственники, собравшиеся здесь, можете увидеть, как ваша мать становится вашим беспомощным ребенком. Когда-то вы были ее беспомощными детьми, но теперь роли поменялись. Она становилась все старше и старше, пока снова не стала беспомощной, словно малое дитя. Ее память изменяет ей, глаза стали плохо видеть, а уши слышать. Время от времени она говорит, нечлено раздельно. Пусть вас это не расстраивает. Тот, кто ухаживает за больным, тоже должен уметь отпускать и оставлять все, как есть Не позволяйте уму зацикливаться на этих особенностях больной Примите их такими, какие они есть Иногда, когда маленькие дети не слушаются Родители оставляют их в покое И дают им шанс сделать все так, как те хотят Просто ради того, чтобы не было скандала Сейчас ваша мать похожа на ребенка Ее память и восприятие находится в замешательстве. Иногда она путает ваши имена или просит вас принести тарелку в то время, как на самом деле ей нужна была чашка. Это обычное дело в подобной ситуации. Не стоит из-за этого расстраиваться. Пусть больной запомнится доброта тех, кто за ней ухаживал, И терпеливо выносил все сопутствующие тяготы. Вам следует сконцентрироваться. Не позволяйте уму становиться рассеянным и впадать в замешательство. Не усложняйте работу тех, кто за вами ухаживает. Тем же, кто осуществляет уход за больной, следует сохранять в уме доброту и заботливое отношение. Не испытывайте отвращения к неприятным аспектам этой работы, уборки мокрота и испражнений. Попытайтесь сделать все, что от вас зависит. Каждый член семьи должен помогать в меру своих сил. У вас ведь нет другой матери. Это единственная. Она дала вам жизнь. Она была для вас и учителем, и врачом, и сиделкой. Она была для вас всем. Она вырастила и содержала вас. Она сделала вас своими наследниками. Она – ваша главная благодетельница. Это очень важно понимать. И именно на это указывал Будда. Когда говорил о том, как важно испытывать благодарность за все хорошее, что было для нас сделано, катанью, и намерении воздать добром за добро, катавиди, эти две дхаммы дополняют друг друга. Если наши родители нуждаются в чем-то, болеют или попали в неприятности, то мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы им помочь. Это Катанью, Катавиди, добродетель, на которой держится мир. Она предотвращает распри внутри семьи, делает ее сплоченной и дружной. Сегодня, когда вы больны, я пришел, чтобы поднести вам в дар Дхамму. У меня нет никаких материальных ценностей, которые я мог бы вам подарить Но в вашем доме и так уже много полезных и ценных вещей Поэтому я дарю вам эту дхамму, Вещь, ценность которой неизменна То, что никогда не будет обесценено Получив этот дар, вы можете передать его дальше Вы можете передать его бесконечному числу людей, и он никогда не иссякнет. Это истина. Я очень счастлив, что мне представилась возможность поднести вам этот дар Дхаммы. И я надеюсь, что это придаст вам сил и поможет справиться с болью.